Почти до свету оставались они в перелеске. Пала роса, поднялись едва проглядные туманы. Возвращаясь домой, всегда веселая, всегда боевая фленушка шла тихо, склонивши голову на плечо Самоквасова. Дрожали ее губы, напущенные в землю глазах искрились слезы. Тяжело переводила она порывистое дыхание, а он высоко и гордо нес голову. «Как же после этого ты со мной не поедешь!» — говорил он властным голосом. «Надо же это венцом покрыть!» «О, уж я и сама не знаю, Петенька!» — покорно молвила Фленушка. «Уезжай ты, голубчик мой милый, уезжай отсюда дня на три, дружочек! Тебя, мой миленький, Богом тебя прошу!» А когда через три дня ворочусь, поедешь ли в Казань? Выйдешь, за меня замуж. Немного подумавши, она отвечала. Поеду. Тем временем я в путь соберусь. Так уедешь? Сегодня же? Сейчас? Уеду, сказал Петр Степанович. Глава 8 Невеликая охота была Самоквасову выполнять теперь причуды Пленушкины. Прихотью считал он внезапно ее требование, чтобы уехал он на три дня из Комарова. Спешным делом ступай, не знай куда, не знай зачем, думалось ему, когда он возвращался в светелку Ермила Матвеевича. Что за блажь такая забрела ей в голову? Чем помешал я сбором ее? Чудная, как есть чудная. А достала ее же мне.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 От келейниц ничего не укроется, пойдут толки до пересуды, дойдут до фленушки, тогда и не подступаясь к ней, на глаза не пустят, станет по-прежнему делу затягивать. Нет уж, видно, ехать, выполнить, что велела. Отговорок, чтобы после у ней не было. Наскоро уложив чемодан скарб свой, разбудил он Ермила Матвеевича и упросил его тотчас же вести его до язвитской станции.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 в язвицах только что въехали они в деревенскую околицу встретился петру степановичу старый знакомый ухорский разудал им щик федор афанасьвич на водопой коней он вел и как только завидел самоквасова радостно крикнул ему а, -а, -а ваше степенство подобруль поздороваль давно не видались здравствуй федор Афанасьевич!» вылезая из телеги отвечал на привет его самоквасов каково поживаешь лошадок бы мне можно молвил ямщик ложди у нас всегда наготове много ли потребуется пару сказал Петр степанович отходя с ямщиком в сторону от тележки и конниковой что мало подмигнув самоквасову с хитрой улыбкой молвил ямщик я был думал тройк пять либо шесть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 Бойко ответил гимщик. «Ежели когда лишняя мух летает, и тогда насчет того дела молчок». «Это я тебе только молвил, а другом кому ни-ни, не -ни, ни гугу, будь надежным, жизни от нас никто не узнает».